«Я знаю, вы меня слышите. Вы все сейчас меня слышите. Я знаю, чего вы все от меня хотите. Но так просто я не уйду, нет. Я теперь хочу сделать это вам на зло остаться жить. Я стисну зубы и сделаю это. Просто потому, что это несправедливо. Все, что вы делаете со мной, несправедливо. За что? Что я вам всем сделала плохого?» Вы не понимаете, что как только я уйду, зла на свете станет гораздо больше, потому что вы все сцепитесь друг с другом, а вы не я. Вы волки. Вы будете рвать друг друга на части. Это будет великая драка. Сейчас вы договорились против меня и поэтому сильны. Но друг против друга? Завтра я проснусь и буду вспоминать эту ночь как страшный кошмар. Кошмар, который закончился. Спокойной ночи вам всем. Завтра я обязательно попробую выйти из дома. Длинные гудки. Капитан Себастьёнов слушает. Меня опять хотели убить. Что? Кто это? Марина Водопьянова. А, опять вы со своими галлюцинациями. Что на этот раз? В конце концов, какое вы имеете право мне не верить? Послушайте, это уже смешно. Вас опять хотели убить. Может, хватит? Я сегодня вышла на улицу. Поздравляю. Я вышла на улицу и, кажется, забыла закрыть дверь своей квартиры. Почему вы так думаете? Потому что, когда я пришла, он был там. Кто он? Тот человек. Он был в моей комнате, стоял у письменного стола. Спиной ко мне. Высокий мужчина. Светило солнце. Сегодня весь день светило солнце. Да-да. Я видела только, что у него широкие плечи и темные волосы. Он стоял ко мне спиной. И я закричала. Потом ничего не помню. Он вас ударил? Нет. Он обернулся. И? «Что?» «Я не помню. Дальше ничего не помню. Мне словно не хватило воздуха. Заболело в груди, слева, а потом, кажется, я потеряла сознание. От страха, потому что я испугалась. Да, я очень испугалась». «А говорите, что вас хотели убить?» «На мне нет ни садин, ни синяков, никаких либо других следов насилия. Нигде». И я абсолютно не помню, почему вдруг упала в обморок. Вы знаете этого человека? Да, наверное. Кто он? Похож на... Марка. У вас теперь все похожи на Марка? Может быть. Нет, у этого мужчины были темные волосы и усы. Господи, у Анатолия тоже усы и тёмные волосы. У шофёра? Значит, это был он... Не знаю. Ничего не знаю. А может быть, вообще никого не было? Не знаю. Но мне сегодня гораздо лучше. Я оделась, вышла на улицу, постояла немного у подъезда. Меня видели люди. Да, наши соседи, муж с женой. Они меня видели. Ну и что? Значит, я выходила из дома. А если выходила, значит и возвращалась. Это уж точно. Поскольку вы сейчас дома... Вы ведь из дома мне звоните? Или по мобильному? Как вы можете? А что? Я же ненавижу мобильные телефоны. Бывает. Послушайте, может быть, у вас что-то пропало? Пропало? Ну да. Если этот мужчина стоял в вашей комнате у письменного стола, значит, он что-то искал? Ну что у меня можно искать? Денег больших в доме нет, драгоценности пропали. Вы вообще-то как, Марина Сергеевна? «В каком смысле?» «Я в том смысле, что ваш адвокат настаивает очень на принудительном освидетельствовании вас врачом-психиатром». «И что будет, если он меня освидетельствует?» «Это ему решать». «Меня могут направить на принудительное лечение?» «Ну зачем вы так? Вы женщина обеспеченная, ляжете в хорошую, дорогую клинику, о вашем наследстве Цемлянский позаботится. Я так понял, что он хочет опекунство над вами». Просто-таки усиленно этого добивается под предлогом вашей от нас защиты. А вы куда предпочитаете, Марина Сергеевна? В психушку или в тюрьму? Я хочу остаться дома. Ну, это вряд ли. Не повезло вам с наследством. Уж очень деньги огромные. Я так думаю, что в клинике вам будет гораздо лучше. В вашем голосе звучит откровенная ирония. А как вы хотели. Ваши поступки в последнее время очень странные, Марина Сергеевна. Поступки? Цемлянский говорит о каком-то завещании Будто бы вы решили оставить свои деньги ребенку, который еще не родился Согласитесь, что завещать огромные деньги плоду, которому в чреве матери еще только пара месяцев, это не совсем... Это мое дело Да, но мать этого младенца, любовница вашего покойного мужа, которого по вашему же заказу и убили Это что, любовь такая? Как вы... Не хочу больше с вами разговаривать Как угодно Я-то с вами очень хочу поговорить, только откровенно, без всяких отпирательств. Нет. Эх, Марина Сергеевна, Марина Сергеевна, а вы, оказывается, сильная женщина. Что? Сильная, вы говорю, женщина. Такое выдержать, да. Только за что боретесь-то? Сами знаете? За жизнь. Ну-ну. Тогда удачи. «Длинные гудки». «Да, капитан...» «Я проверила. У меня появились драгоценности». «Как-как?» «В шкатулке». «Что, все сразу?» «Капитан Севастьянов?» «А вы кому звоните?» «Вам». «Ну вот, я вас и слушаю, Марина Сергеевна». «А почему опять с такой иронией говорите?» «А как мне реагировать на ваши слова?» Сначала вы заявляете, что у вас пропали драгоценности, потом, что они появились. Не все. Кольцо и кулон. А завтра что? Опять пропадут? Не знаю. Может быть, вы сами их прячете, только не помните где. А в моменты просветления находите и частями возвращаете. Вы намекаете на то, что у меня с головой не в порядке. Либо не в порядке, либо вы разыгрываете такую комедию. Идите вы к черту. Спасибо. Кстати, пропало еще и завещание. Какое завещание? Которое я написала. О том, что все отдаю той женщине, любовнице моего мужа. А я думал, что Цемлянский шутит. Но надо же, и бывает же такое. Эта бумага пропала. А вы точно ее писали? Мало того. Я попросила соседей заверить мою подпись. Они видели это завещание, они могут подтвердить. Скажите, а эти ваши соседи? Вы второй раз на них ссылаетесь. Они что... Действительно существует, или это плод вашей фантазии, как и кража драгоценностей? Это уже слишком. Напишите еще одно завещание. А потом что? По кругу? Я повторно заверяю его у соседей, потом его повторно крадут. В моем доме появляется еще браслет или серьги с бриллиантами, и тогда уже у меня будут считать сумасшедшие абсолютно все, в том числе и мои милые соседи. Ничем не могу вам помочь. Да можете, можете же, поверьте мне, просто поверьте. «Попробуйте придумать что-нибудь еще. У вас богатая фантазия, Марина Сергеевна?» «Я знаю, что все дело в вашем сыне». «Что-что?» «Но ведь та женщина, его жена. Вы не думали о том, что она его, может быть, действительно любит? И он ее любит. И стесняется он не вас, а вашей неприязни к жене, ее семье. Откровенной неприязни. Ну и что, что между ними разница в несколько лет? Ну и что, что она богатая, а он бедный?» Может быть, она не деньгами его купила, а любовью своей. Может быть, он такой любви нигде больше не найдет. И все не так, как вы думаете, совсем не так. Кто вам все это рассказал? А какая разница? Разница такая, что вам до всего этого точно нет дела. И если бы не убили вашего мужа... Мне не было бы дела до вашей личной жизни. И еще разница между нами в том, что я свои проблемы держу при себе и не решаю их способом, так сказать, радикальным, как вы. Ну и напрасно. Вы что, мне киллера нанять советуете? Убить женщину, которая купила моего сына? Или самому киллером заделаться? Я, конечно, не такой изобретательный человек, как ваш детектив, но зато стреляю без промаха. С вами разговаривать невозможно. Вы все переводите на одну тему. Не убивала я Марка, не убивала, то есть не заказывала. Это понятно? Дело в том, что вашего шофера, шофера вашего мужа, до сих пор нигде не нашли. Никто, кроме вас, его не видел с того самого момента, как Марианна Николаевна довезла его до поворота и там высадила из своих «Жигулей». И что? Почему он вам-то не боится объявляться? Может, вы его и прячете? Какая чушь. Может, он ваш любовник, Марина Сергеевна. Вы что, с ума сошли? В таком деле не без мужчины. Может, мы не там ищем, как знать. Уж очень хорошо человек спрятался. Где так можно спрятаться, а? Не знаю. А может, знаете? Я не хочу больше с вами разговаривать. Так вы же сами позвонили. Я только хотела сказать, что драгоценности нашлись, а завещание пропало. Чтобы вы были в курсе. Я в курсе. Еще одну. Внимательно вас слушаю. Возле дома стояла очень знакомая мне машина. Какая машина? Я не уверена, но кажется, это «Жигули» моей подруги Ники. Во сколько это было? Утром. Ну да, утром. Вернее, в полдень, в половине первого. Возможно, я вас огорчу, но в обеденный перерыв ваша подруга, Марьяна Николаевна, заходила ко мне в кабинет. Зачем? У меня было к ней несколько вопросов. «Послушайте, что вы от нее хотите? Чтобы она рассказала, как я ненавидела своего мужа? Как хотела его убить? Да, я его ненавидела! Ненавидела! Довольно с вас? Довольно?» «Марина Сергеевна...» «Да, я хотела его смерти! Хотела!» «Похоже, что Цемлянский на этот раз прав. Вам необходима помощь врача. У вас самые настоящие галлюцинации. Еще эта машина возле дома». «А она что, точно приехала к вам на машине?» Ника Простите, я не смотрел в окно Тогда какого черта? Выпейте что-нибудь, у вас крыша поехала, как нынче говорят Не дождетесь Что ж, тогда до свидания Я ваше оскорбление в состоянии истерики выслушивать не намерен Если еще что-то пропадет, либо найдется Вы звоните, Марина Сергеевна Не стесняйтесь, звоните